Глава 17. Удивительные признания мадам Жюри касательно её личных отношений с призраком оперы. Прежде чем последовать за комиссаром полиции Мифруа в директорский кабинет, я хочу задержать внимание читателя на некоторых событиях, которые произошли незадолго до того в кабинете, Когда бы успешно пытались проникнуть секретарь Реми и администратор Мерсье, и где наглухо забарикадировались господин Ришар и господин Моншармен. И рассказать читателю о том, чего он ещё не знает, но что я считаю своим историческим долгом. Я хочу сказать своим долгом историка сообщить ему. Я уже имел повод отметить Как изменилось в худшую сторону настроение директоров за последнее время, и намекнул, что причиной такой трансформации могли быть только уже известные читателю события. Да будет вам известно, несмотря на всё желание господ директоров навсегда скрыть этот факт, что призрак спокойно получил свои первые 20.000 франков, произошло это следующим образом. Однажды утром Директора нашли на своём письменном столе конверт, на котором был написан адрес: господину призраку оперы лично. В конверт была вложена записка. Наступило время выполнить обязательства, изложенные в известном вам перечне. Вы вложите в конверт 20 банкнот по 1000 франков, запечатаете его вашей печатью и передадите мадам Жири. который сделает всё остальное. Директора не заставили просить себя дважды, не тратя времени на размышления насчёт того, каким дьявольским образом оказался этот конверт в их кабинете, который они всегда запирали на ключ. Они решили поймать наконец стоинственного вымогателя. Рассказав обо всём под величайшим секретом, Га브риалу и Мерсье они вложили в конверт требуемую сумму. и, не задав ни единого вопроса, вручили его мадам жюри, восстановленной к тому времени на службе. Билетерша не выказала ни малейшего удивления. Не стоит и говорить о том, что за ней следили. Она сразу пошла в ложу призрака и положила драгоценный конверт на ручку кресла. Тем временем оба директора в компании с Габриэлем и Мерсье спрятались таким образом, чтобы ни на миг не терять из виду конверт в течение всего спектакля. После спектакля, поскольку конверт остался на месте, они не покинули своего укрытия. Театр опустел, ушла мадам жюри, а оба директора, Габриэль и Мерсье, не шелохнулись. Наконец, это им надоело, и они вскрыли конверт, предварительно убедившись, что печати не тронуты. Вначале Ришар и Моншармен подумали, что деньги на месте, но в следующий момент поняли, что это не совсем так. Двадцать настоящих банкнот исчезли, вместо них в конверте лежали двадцать билетов Сент-Фарс. то есть ничего не значищие бумажки средства мистификации. За этим последовал взрыв ярости, сменившийся страхом. Продело на лучше, чем у Робер Удена, воскликнул Габриэль, помянув великого французского фокусника. Маншармен хотел бежать за комиссаром, но Ришар остановил его и изложил свой план. Не будем смешить людей. Весь Париж будет хохотать над нами. Призрак выиграл первый тур, мы выиграем второй. Очевидно, он имел в виду платёж следующего месяца. Однако их так ловко обвели вокруг пальца, что в течение нескольких недель они не могли избавиться от неприятного ощущения. И если до сих пор не пригласили комиссара, так только потому, что в глубине души директора подозревали, что это была всего лишь злая и неудачная шутка их предшественников, обнародовать которую было бы преждевременно. С другой стороны, это подозрение у Маншармена понемногу вытеснялось другим, относившимся к самому Ришару, который славился богатым воображением. Как бы то ни было, готовые к любым неожиданностям, директора настороженно ждали дальнейших событий и не спускали глаз с мадам жюри, которая ни о чем не догадывалась. «Если она замешана в этой истории, — сказал Ришар, — деньги уже тю-тю, но, по-моему, она слишком глупа». «В этом деле таких глупцов предостаточно, — задумчиво заметил Моншармен. «Разве можно было предположить такой поворот?» — жалобно проговорил Ришар. «Но не волнуйся, в следующий раз я приму все меры». Между тем, следующий раз наступил. Это произошло в день похищения Кристины Дея. Утром пришло послание от призрака. «Сделайте все, как в прошлый раз. Все прошло очень удачно. Передайте конверт с двадцатью тысячами франков». Нашей любезной мадам Жири. Процедура передачи должна была состояться в тот же вечер за полчаса до спектакля. И сейчас мы войдём в убежище директоров за полчаса до того, как поднимется занавес и начнётся достопамятное представление Фауст. Ришар показал конверт Моншармену, потом на его глазах отсчитал двадцать тысяч франков, всунул их в конверт, однако не запечатал его. А теперь зовите мамашу Жери. Вошедшая старушка отвесила грациозный поклон. Она была в своем неизменном платье из тофты черного цвета, местами переходящего в темно-красный или ловый, и в грязно-серой шляпе с перьями. Настроение у нее было прекрасное. Она заговорила первый. — Добрый вечер, господа. Опять насчет конверта? — Да, мадам Жерри, — с чрезвычайной любезностью сказал Ришар. — Насчет конверта. — И насчет кое-чего другого. — К вашим услугам, господин директор, к вашим услугам. — А что это за другое? — Да. Сначала я хотел бы задать вам один вопрос, мадам Жири. Давайте, сударь, мадам Жири ответит на любой. Вы по-прежнему в хороших отношениях с призраком? Лучше не бывает, господин директор, лучше не бывает. Ага. Э, вас радует. Скажите-ка, мадам, произнёс Ришар самым решительным тоном. Между нами Вы ведь не дура? Позвольте, господин директор, вскричала билетёрша, перестав покачивать чёрными перьями своей шляпы. Заверяю вас, что эта мысль никому и в голову никогда не приходила. Прекрасно. Нам тоже. Ну а теперь признайтесь, что вся эта история с призраком славная шутка, не так ли? Но она слишком затянулась. Мадам Жири посмотрела на директоров так, как будто они говорили по-китайски. Потом подошла к столу Ришары и встревоженно заговорила: Что вы хотите этим сказать? Я вас не понимаю. Неужели вы очень хорошо нас понимаете? Или скажем так, вы должны понять нас. И начнём с того, что вы скажете нам, как его зовут? кого вашего сообщника мадам жюри вашего призрака я сообщница призрака я сообщница в чём вы делаете всё что он вам приказывает а это ну он не очень утруждает меня и он всегда даёт вам чаевые не жалуюсь Сколько он вам дает за то, что вы передаете ему конверт? Десять франков. Фи, не густо. Почему это? Я вам объясню, мадам. А пока мы хотели бы знать, по какой такой причине вы верой и правдой служите призраку. Нельзя же в самом деле за десять франков завоевать дружбу и преданность самой мадам Жири. О, это верно! — И я скажу вам причину, господин директор. В этом нет ничего бесчестного, наоборот. — Мы в этом не сомневаемся, мадам. — Ну так вот, хотя призрак не любит, когда я рассказываю о нем. Ха — Ха-ха! — развеселился Ришар. — Но эта история касается только меня, — продолжала билетерша. — Значит, дело было в ложе номер пять. Как-то вечером я нахожу письмо для меня, записку, написанную красными чернилами. Эту записку, господин директор, я помню наизусть и никогда не забуду, даже если проживу 100 лет. И мадам Жири, выпрямившись с строгим выражением, процитировала письмо призрака. 1825 год. Мадмоазель Мантрие, скромная статистка, стала маркизой де Гюши. 1832 год. Мадемуазель Марии Тальонни, танцовщица, стала графиней Жельбер де Вуазем. 1848 год. Танцовщица Сота вышла замуж за короля Испании. 1847 год. Лола Монтес, танцовщица, вступила в марганатический брак с королем Людовиком Баварским и получила титул графини Жельбер де Вуазем. Де Лансфельд, 1848 год, мадемуазель Мария, танцовщица, становится баронессой Эмервиль, 1870 год, Тереза Эслер, танцовщица, выходит замуж за Дона Фернандо, брата португальского короля. По мере перечисления этих славных браков, почтенная дама все оживлялась, выпрямлялась, И, наконец, вдохновенно, как пифия перед своим треножником, выкрикнула звенящим от гордости и волнения голосом последнюю фразу пророческого письма. «1885 год! Мэг Жири станет императрицей!» Обессиленно этим последним порывом билетерша опустилась на стул И через минуту продолжала. Господа. Письмо было подписано так: Призрак оперы. Я и раньше слышала о нём, но верила только наполовину. А с того дня, когда он объявил, что моя маленькая Мэк, плоть от плоти моей, станет императрицей, я поверила окончательно. Не было никакой нужды разглядывать восторженную физиономию мадам Жири, чтобы понять, чего можно было добиться от бедной женщины при помощи двух магических слов: призрак и императрица. Но кто же всё-таки дёргает за верёвочки эту нелепую куклу? Кто? Вы никогда его не видели? Он разговаривает с вами, и вы верите тому, что он говорит, спросил Моншермен. Да. Во-первых, именно ему я обязана тем, что моей маленькой Мэг дали первую, хотя и крохотную роль. Я сказала призраку, чтобы моя девочка, стала в 1885 году императрицей, придётся поторопиться. Ей надо немедленно дать роль. Он замолвил только словечко господина Полиньи, и дело было сделано. Значит, господин Полиньи его видел? Не чаще, чем я, но он его слышал. Призрак шепнул ему только одно словцо в тот вечер, когда господин Полиньи вышел бледный как смерть из ложи номер пять. Моншармен безнадежно вздохнул. «Да», — снова воодушевилась мадам Жерри, — «я всегда знала, что между призраком и господином Полиньи есть секреты. Директор делал все, о чем просил его призрак. Полиньи ни в чем ему не отказывал». «Ты слышал, Ришар?» «Полиньи ни в чем ему не отказывал». «Да, да, слышал», — зарычал Ришар. «Да». Поленьи друг призрака, а поскольку мадам Жири, подруга Поленьи, добавил он зловещим тоном, однако меня не интересует. Господин Поленьи, единственный человек, чьей судьбой я забочен и не скрываю этого, мадам Жири. Итак, вы не знаете, что в этом конверте? Бож мой, конечно, нет. Тогда смотрите. Мадам Жири испуганно заглянула в конверты воскликнула: "Тысячефранковые банкноты!" "Да, мадам Жири, да, тысячефранковые банкноты. И вам это хорошо известно." "Мне, господин директор, клянусь вам, не клянитесь, мадам. А теперь я вам скажу, зачем я вас вызвал. Я собираюсь Арестовать вас, мадам. Два чёрных пера на шляпе цвета копыти, которые обычно торчали как два вопросительных знака, тут же качнулись, приняв форму восклицательных. Что же касается самой шляпы, она угрожающе дрогнула. Удивление, возмущение, протест и одновременно ужас в движениях самой матушки Жири, выразились в экстравагантном пируэте, называемом жетеглисат, жест оскорблённой добродетели, прыжок, который перенёс её в плотную кресло директора, заставив того невольно отшатнуться. Арестовать меня! Было просто удивительно, что произнёсший эти слова рот не выплюнул в лицо Ришару три оставшихся там зуба. Но господин Ришар выстоял. Его указательный палец, предостерегающий, уперся в грудь беретерши ложа номер пять. — Я арестую вас, мадам Жири, как воровку! — А ну-ка повтори! И мадам Жири наотмашь ударила директора Ришара по щеке, прежде чем успел вмешаться Мон Шармен. Правда, директорской щеки коснулась не сухая ладонь старой истерички, а только конверт. Виновник скандала. Магический конверт раскрылся от удара, и новенькие банкноты с тайкой фантастических гигантских бабочек закружились по комнате. Директора вскрикнули в один голос, одна и та же мысль бросила обоим на колени, и они принялись лихорадочно собирать бесценные бумажки. "Настоящие?" спросил Маншермен. "Настоящие?" спросил Ришар. «Настоящие!» — закричали оба в один голос. А над ними скрижетали три зуба мадам Жири, изрыгавшей невнятные ругательства. Отчетливо слышалось только «Я воровка!» «Ох, какая наглость! Ой, не могу!» Она задыхалась, она кричала, потом вдруг внезапно подскочила к Ришару. — Во всяком случае, вы, господин Ришар, лучше меня должны знать, куда девались двадцать тысяч франков. — Я? — изумился Ришар. — Откуда? — Что это значит? — поспешил вмешаться обеспокоенный Моншармен. — Почему вы утверждаете, что господин Ришар знает лучше вас, куда девались двадцать тысяч? Ришар чувствуя, что краснеет под пристальным взглядом маншэрмена, взял матушку Жюри за руку и сильно встряхнул. Голос его загрохотал раскатами грома по кабинету. "Почему я должен знать, куда делись эти деньги? Почему?" "Потому что они прошли через ваш карман", выдохнула старая дама, глядя на него. как глядят на внезапно появившегося чёрта. Теперь уже Ришар стоял поражённый, сначала тяжестью неожиданного обвинения, потом обжигающе подозрительным взглядом маншармена. И он потерял самообладание, столь необходимое ему в тот момент, чтобы отвергнуть это отвратительное обвинение. Часто самые невинные люди застигнутые в расплох внезапным обвинением, которое заставляет их побледнеть или покраснеть, или пошатнуться или выпрямиться, или рухнуть в бездну, или протестовать, или вообще молчать, когда надо бы говорить или хотя бы бормотать что-нибудь, оказываются в водочасье виноватых. Моншармен унял воинственный порыв оскорбленного Ришара, готового броситься на мадам Жири, и обратился к ней самым ласковым голосом. «Как могли вы заподозрить моего коллегу в том, что он положил себе в карман двадцать тысяч франков?» «Я ничего такого не говорила», — заявила с вызовом мадам Жири. «Просто я сама сунула эти двадцать тысяч в карман господина Ришара». Потом добавила в полголоса, «Раз пошло такое дело, пусть призрак простит меня». Ришар собирался снова возмутиться, но Маншармен остановил его. «Постой, постой!» «Пусть эта женщина объяснится, я сам буду задавать вопросы». «Обще-то странно, что ты так раскипятился. Мы подошли к тому, чтобы все наконец выяснить. А ты в это время злишься, ты не прав». Мне, например, всё это очень интересно. Несчастная мадам Жюри подняла на него глаза, в которых светилась несокрушимая вера в свою невиновность. Вы говорите, что в конверте, который я сама лично сунула в карман господина Ришара, было 20.000 франков, но повторяю, я этого не знала, да и господин Ришар сам не знал об этом. Вот — Вот-вот! — засуетился вдруг Ришар с победным видом, который Моншармену не понравился. — Я тоже ничего не знал. Вы кладете мне в карман двадцать тысяч, а я об этом не знаю. — Интересная получается шутка, мадам Жерри. — Да, — кивнула женщина, — это правда. — Никто из нас ничего не знал об этом. — Но вы-то должны же были обнаружить в конце концов эти деньги. Ришар непременно съел бы мадам жюри, если бы здесь не было Моншармена. Но тот был здесь и продолжал допрос. Какой же конверт вы положили в карман господина Ришара? Ведь это был не тот, который мы вам дали, который вы им на наших глазах унесли в ложу номер пять и в котором денег не было. «Простите, как раз тот, который дал мне господин директор, я и сунула ему в карман», — объяснила матушка Жерри. «А тот, что я положила в ложу призрака, был приготовлен у меня в рукаве, и его дал мне призрак». С этими словами мадам Жерри вытащила из рукава конверт, как две капли воды, включая надпись «Прицар». похожий на тот, в котором лежали двадцать тысяч. Директора схватили его, рассмотрели и констатировали, что он запечатан их собственной директорской печатью. Вскрыли конверт и увидели двадцать билетов Сент-Фарс, точно таких, которые и так поразили их в прошлом месяце. Как просто, удручённо заметил Ришар. Совсем просто, торжественным голосом подтвердил Маншармен. Самые эффектные фокусы всегда самые простые. Достаточно иметь ловкого напарника. Или напарницу, подхватил Маншармен, не спуская глаз с мадам Жюри, гипнотизируя её взглядом. Так это призрак вручил вам конверт. Призрак заставил вас подменить его, не так ли? Призрак сказал, чтобы вы положили другой, подменённый конверт в карман господина Ришара. Да, так оно и было. Тогда не продемонстрируете ли вы нам свои способности, мадам? Вот конверт. Делайте так, будто мы ничего не знаем. К вашим услугам, господа. Матушка Жири взяла конверт с двадцатью тысячами и направилась к двери. Когда она была на пороге, директора подскочили к ней. «Ну уж нет, больше этот фокус не пройдет, с нас довольно!» «Простите, господа!» — сконфузилась женщина. «Простите! Вы сказали, чтобы я сделала все так, будто вы ничего не знаете. Так вот, если бы вы ничего не знали, я бы ушла с вашим конвертом». «А как бы вы тогда сунули его в карман моего пиджака?» — вопросил Ришар, с которого Моншармен не спускал косого испытующего взгляда, продолжая держать в поле зрения мадам жюри, что было весьма затруднительно. Однако Моншармен во что бы то ни стало решил докопаться до истины. «Я должна была положить его в ваш карман в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете, господин директор. Вы ведь знаете, что по вечерам я часто прогуливаюсь за кулисами, и как мать имею право сопровождать свою дочь в танцевальный зал. Приношу ей носочки и тому подобное, то есть вхожу и выхожу, когда вздумается. Там всегда толпится много народу, владельцы лож и прочие. Да и вы, сударь, тоже бываете там. Так вот, Я прохожу сзади вас и незаметно опускаю конверт в карман вашего сюртука. И никакого колдовства. Никакого колдовства, прорычал Ришар, вращая глазами, как зевс-громовержец, никакого колдовства. Но вот я ловлю вас на слове, старая ведьма. Ругательство обидело билетёршу меньше, чем сомнение в её честности, которое подрозумевалось и которое должно было прозвучать следом. Она выпрямилась, ощетинилась, выставила вперёд все три зуба. Это насчёт чего же? Насчёт того, что в тот вечер я выходил в зал, понаблюдать за ложёй номер 5 из-за фальшивым конвертом, который вы туда отнесли? и ни разу не спускался в танцевальный зал. «Так это не в тот вечер, — я сунула вам конверт, господин директор, — это было на следующем спектакле. Да, действительно, то был вечер, когда заместитель министра изящных искусств В этих словах Ришар нетерпеливо остановил мадам Жюри. Действительно нахмурился он. Я припоминаю, теперь припоминаю. Господин заместитель министра пришёл за кулисы и вызвал меня. Я спустился в танцевальный зал. Заместитель министра и его заместитель были уже там. Вдруг я поворачиваюсь, и сзади стоите вы. Мне даже показалось, что вы задели меня, и больше никого сзади не было. О, я как сейчас вижу вас, Да? Так оно и было, господин директор. Так оно и было. Тогда я только что сыграла свою шутку с вашим карманом. Он был такой удобный. И мадам Жриса проводила свои слова неуловимым жестом. Она прошла за спину Ришара и так ловко, что сам маншёрмен, который смотрел во все глаза, поразился, опустил конверт в карман господина директора. "Ну, конечно", воскликнул немного побледневший Ришар. "Очень ловкий трюк призрака. Перед ним стояла такая проблема убрать любого опасного посредника между тем, кто даёт деньги, и кто их принимает". Потом ему оставалось лишь взять их из моего кармана так, чтобы я не заметил, тем более что я даже не знал, что деньги там. Великолепно. Неправда ли? Великолепно, разумеется, великолепно, проворчал маншэрмен. Только ты забываешь, мой друг, что я вложил свои 10.000 в этот конверт. И что в мой карман ничего не положили?